Как и следовало ожидать, дверь квартиру Оттасова оказалась не запертой. «Ничто его не научит!» — с невольной досадой подумал Андрей, переступая порог. Едва он очутился в прихожей, как был немедленно атакован Гаремо. Пес вынырнул неизвестно откуда и с хрюканьем метнулся к бандуре, метя в лицо мокрым горячим языком. Охнув, Андрей повалился на вешалку, оборвав петельки на кожаном танкере Атасова, ветровки Атасова джинсовой куртке от Асова и, наконец, пиджаки от Асова, который тот почему-то не повесил на плечики и не убрал подальше в шкаф. В довершение Андрей больно ушиб затыло, как крепкие буковые перекладины в вешалки. «Пошел вон, проклятый идиот!» — завопил Андрей. «Надо сказать, что отчаянные охорители жертвы только раззадорили бультерьера» который не собирался отступать, а неумная возмущался Андрей одновременно против воли улыбаясь. Что это там типа кружих Бандура? Донесся с кухни уоршливый голос Оттасова. Вечно от тебя мигрени убытки. Оттасов, забери этого чертовой похондрика корикнул Андрей. Пятясь к туалету. Чем это тебе пёс помешал? продолжал Оттасов. Кстати, Бандура, ты очевидно имеешь в виду Халерика. Прорвавшись на кухню, Андрей застал Атасова в излюбленном местечке за столом с ногами, покоящимися на табурете. Полная окурков, хрустальная пепельница, полупустая бутылка водки Артемида, пачка кемела в мягкой упаковке, початая банка маслят и какая-то книга, а раскрытая примерно на середине, довершали картину, рисуемую Атасовым ежевечерния. Оставив Андрея, Гремо поскакал к хозяину и принялся подбивать носом его руку, что означало настоятельное требование ласки. Атасов потрепал пса за ухом и, наконец, поднял глаза. По одному виду молодого человека Атасов сразу сообразил, что случилось, нечто из ряда вон выходящее. — Что стряслось, парень? — спросил Атасов: На тебе лица нет. — Такое стряслось, ты не поверишь. «Чего же?» — оттасов отложил книгу. «Уж не прикончил ли ты типа Артема Павловича? Не застрелился ли ненароком правилов? Саша, мне не до шуток!» «Какие уж тут типа шутки! Давай, выкладывай, бандура, после того, как я имел несчастье с тобой типа познакомиться, мне, как сознательному советскому гражданину из песни, покой только снится». «Они ее убили!» — сказал Андрей и заплакал. — Кого? Твою красотку Милу? — Нет, Саня, — возразил бандура, размазывая слезы. — Милу, я раздавил сам, переехал машиной часа полтора назад. Все не хотел, честное слово. А Тасов вытрощил глаза. — А зачем же ты это сделал, типа? — Проклятый гололед, — пояснил Андрей. Планшетов собирался сумку на ходу вырвать, и все. А асфальт там мокрый, вот я ее... Бам! То есть, какую сумку Атасов потянулся за сигаретами? Зачем тебе, типа, понадобилась ее сумка, бандура? Помнится, ты за этой самой милой бегал, как гримоза с сучками. А потом решил ограбить. Из ревности, типа, а она тебе не дала. И ты, типа, в сумке были деньги, Саша. Деньги? Атасов прищурился. И много? Больше, чем ты можешь себе представить. Настоящие, большие деньги. «Ого, типа!» — Атасов в волосы. «А на что же трудится инкассатором? Это твоя мила!» Андрей, сбиваясь, рассказал о банковском кредите, оформленном протасовом и Милой на банасюка. «А на кой черт им понадобился типа Вась-Вась?» — удивился Атасов. «В качестве козла отпущения!» — пояснил Бандура. На Бандура, с тобой не соскучишься!» Чтобы переварить услышанное, оттасову требовалось время. — Слушай, Орел, а откуда ты взял машину, если мою Альфу из-за тебя сожгли, а Мазду ты разбил? — Машину я забрал у Протасова, — пояснил Андрей. — Точнее, у Овчика, поскольку Валерка за городом, а Волына в пьяный валяется. У меня на хате, между прочим. Только это не их машина, это моя машина. Точнее, это машина моего бати. Оттасов, конечно, ничего не понял. Твоего типа бати, — повторил он совершенно сбитый с толку, — ты переехал в на машине своего бати. И где она сейчас, машина, я имею в виду? Планшетом ее сжег, боносюков в гараже. Сжег типа? Но зачем? Чтобы замести следы. Следы? — подавился Протасов. — Какие следы? Пандура. Преступление. Он её не одну сжег. «Он ее с двумя ментами сжег!» «С ментами?» Оттасов привстал со стула. «А еще с двумя, типа!» «Откуда в гараже взялись менты?» «Бандура!» «Приехали кокнуть Банасюка!» «Ну, в смысле устроить несчастный случай?» «Я же вроде говорил, что на вась повесили кредит!» «Несчастный случай?» «Это ты, Бандура!» Войнулась у Аттасова, после чего он погрузился в размышления. «Так где типа Банасюк? Ты его тоже, что ли, спалил?» Спросил он в конце концов. «В багажнике валяется, пьяный, его менты водкой накачали, а теперь планшет в коруле Подумать только!» — удивился Атасов. «Какие типа все же щедрые парни, эти менты! Водка на шару! Кто б меня напоил? Значит, ты при деньгах!» «В том-то и дело, что нет! Сумку с деньгами похитили пока мы в гараже были!» ту похитил, не понял натасов Вот этого-то я как раз и не знаю. Оттасов схватил бутылку и вытряс остатки содержимого в стакан до последней капли. Что-то в горле, типа, пересохло, пояснил он. Выходит, ты протасова про Тасова, парень. Оттасов смахнул слезинку. Ну и водка, гланды, типа, дерет. Спирт паршивый, развели в воду из-под крана. Выходит так, согласился Андрей кинул его на деньги которые, к тому же украли бандура задумчиво сказал оттасов а это ты стреляешь по своим так кажется никита хрушов высказывался о берии ты в курсе что стало с Лаврентием павловичем его грохнули а ты думал его закормили торту андрей сглотнул слюну но мало того ты еще и подставил протасова Раз ты свою Милу не насмерть переехал, а у нее концы в МВД, а она теперь на валерку всех собак оттуда натравит, и ему типа снимут скальп, а он даже не узнает за что. Лучше б ты Протасова задавил вместо Милы, бандура, потому что теперь ему так это конец. Ловко придумано, парень, а ты умеешь обтяпывать делишки. Андрей стер со лба из парину. Я не хотел... Потом они посетили Кристину и, возможно, убили. «Убили — Убили? — не поверил Атасов. Пока Бандура рассказывал о своих подозрениях по поводу исчезновения госпожи Бонасюк, Атасов все больше мрачнел. — Да, типа! — пробормотал он, когда Бандура закончила. Ну и дела. Увасовилась тишина. Андрей судорожно вздохнул.